Рассказ десятый. О купце и его жене. Когда солнце спряталось и показалась луна, Худжаста, плача и тяжело вздыхая, пошла отпрашиваться к попугаю. Попугай, видя ее озабоченный, спросил. «О, госпожа, чем ты так смущена сегодня? Все ли благополучно? Госпожа, не тоскуй, так и не отчаивайся. Бог тебе поможет». Худжаста стала говорить. «О, хранитель моих тайн, я всегда прихожу к тебе и рассказываю о своих тревогах». Когда же наступит такое время, что ты отпустишь меня, и когда придет для меня пора встретиться с моим возлюбленным? Если ты нынче ночью отпустишь меня, то я пойду, а если нет, то буду терпеливо сидеть дома». Попугай начал говорить. «О, госпожа, ты каждую ночь приходишь ко мне и слушаешь мои речи, а когда соберешься уходить, наступает утро и прекращает ночь. Я хочу, чтобы нынешней ночью ты пошла поскорее, и поэтому расскажу маленькую сказку, из которой ты узнаешь, как добиться своего и не попасть в беду при этом». Запомни следующее. Если ты куда-нибудь пойдёшь и увидишь там своего мужа, то начни кричать и шуметь, подобно жене купца, чтобы мужу твоему стало стыдно, а ты оказалась правой. Худжаста спросила, а что это за история? Расскажи. И попугай начал рассказывать. В одном городе жил очень богатый купец. Жена его была замечательно красива. Купец этот уехал в другую страну по торговым делам. А после его отъезда жена его настолько распустила, что каждый вечер уходила к мужчинам и все ночи проводила в веселье и наслаждении, в пениях и музыке. Через несколько месяцев муж ее вернулся в свой город, привезя с собой много добра и товаров, и остановился в другом доме. Вечером он призвал к себе сводню и сказал ей, «Сегодня я не могу пойти к себе домой. Если ты приведешь мне откуда-нибудь красивую женщину, то я тебя ублаготворю. Дам я тебе десять ашрафии, а ей двадцать». Выслушав его, старуха подумала, «Должно быть, это крупный торговец, если он тратит на женщину 30 ашрафии». Старуха овладела жадностью, и она отправилась на поиски. Долго она искала повсюду и, наконец, пришла в смущение, ибо нигде не смогла найти продажной женщины. Тогда эта тварь случайно набрела на дом купца и стала говорить его жене так. «Сегодня из некой страны приехал очень богатый купец. К тому же он очень красив, он просил привести ему женщину». Если твоя душа хочет, пойди, а утром вернёшься домой с двадцатью ошрафии. И вот женщина отправилась со сводни и пришла к купцу. Едва она увидела лицо своего мужа, как тотчас же его узнала и сказала в душе своей так. «Ай-яй-яй, ведь это же мой муж, что же мне теперь делать?» Тогда она стала шуметь и кричать. «Эй, соседские люди, бегите сюда и рассудите нас. Шесть лет тому назад мой муж уехал торговать, а я день и ночь поджидала его, глядя на дорогу». Когда же он приехал сюда, то остановился в этом доме, а ко мне не пошел. Сегодня, услышав о его приезде, я пришла к нему сама. Если вы заступитесь за меня, то хорошо. А не то я подам жалобу судье и разведусь со своим мужем. Когда соседи собрались, женщина сказала им так. «Я его жена, а он мой муж. Он, оставив меня в этом городе, отправился путешествовать. Я дни и ночи плакал от тоски по нем. И вот сегодня, когда, по милости Божьей, господин мой супруг вернулся живым и здоровым», Он домой не пошел, а, забыв про меня, свою добродетельную и красивую супругу, захотел насладиться с чужими негодницами. Но, услышав нынче эту новость, я пришла сюда сама. Вы все боитесь Бога, поэтому рассудите нас. Тогда все люди стали упрекать и уговаривать купца и помирили его с женой, но никто не понял того, что она сама пришла ему продаваться. Ты видишь, что только благодаря своей находчивости женщина это не потеряла чести и привела своего мужа домой. Когда попугай кончил эту сказку, он сказал Худжасте так. «Вставай же и иди к своему возлюбленному, и немедли!» Услышав это, Худжаста собралась уходить, но в это время настало утро, и петух пропел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Тогда она стала плакать, закрыв лицо, и прочла такие стихи. «Когда придет ночь свидания, дать сердцу счастье. Каждое утро несет для меня несчастье».